664. Матерь Огни Йоги Сбрасываются все оболочки, ибо все смертны, но дает им содержание, одухотворяет их неприходящее в человеке. Это неприходящее, неумирающее, бессмертное можно научиться усматривать сквозь внешние временные покровы. В чем же проявляется это неприходящее? прежде всего в качествах духа. Из далекого прошлого приносит человек их с собой, а также и многие свои симпатии, антипатии, склонности, вкусы и даже привычки. Все это выявляется в его временных оболочках, но все это хранится гораздо глубже в сфере его бессмертной триады. Часто в малом ребенке эти свойства проявляются уже рано, В четыре-пять лет уже выявляются музыкальные способности. Ребенок играет на пианино или выказывает феноменальные способности к языкам или к чему-нибудь другому. Бывает, что выступают и весьма отрицательные свойства. Словом, накопление чаши, собранные в прошлых жизнях, сохраняются прочно, несмотря на смену всех оболочек. Их изучая, можно определить элементы неприходящего в своем существе и начать накапливать их сознательно отбрасывая все мешающее эволюции духа. Достаточное количество этих неприходящих положительных свойств или качеств духа дает ему возможность для сознательного пребывания в высших сферах, в царстве бессмертной триады.